Глава 15. Конечно, в работе лиц сотрудника веселого мало. Ну, если не считать графоманских перлов, которые я время от времени зачитывал к удовольствию коллег. Однако в рукописях, которые поступают в редакцию самотеком, чаще всего они не смешные. В основном это либо унылый поток сознания автора, либо нагромождение бессмысленных, слабо связанных между собой эпизодов, Безвнятно внятно прописанной сюжетной линии, а также однообразные диалоги, шаблонные описания и картонные персонажи. Так что к исходу первого рабочего дня я себя чувствовал так, словно восемь часов таскал чушки к тоннику, а не сидел за столом и не разбирал тексты. Причем именно разбирал, почти что расшифровывал. Далеко не все присланные рукописи были напечатаны на машинке. Большинство были рукописями в прямом смысле этого слова, частенько накорябаны на листках, вырванных из ученических тетрадок. К счастью, романов среди них было немного. В журналы в основном присылали стихи и рассказы. Меня утешало только одно. всем вечера у меня встреча с Настей. Надо бы цветы купить. Но, во-первых, я не знал, где во-вторых, денег у меня после бурной недели новой жизни осталось немного. Просите в долг я не любил. Да и неудобно было обращаться с такой просьбой к коллегам, которых я, с их точки зрения, знал всего лишь несколько часов. Ладно. Если вдруг попадутся где-нибудь цветы, все-таки их прикуплю. После обеденного перерыва к нам заглянул главный редактор. Демократично поздоровался со всеми за руку. Осведомился у меня, как я себя чувствую на новом рабочем месте. И взял распечатки с моими рассказами. Что не говори, Амизин всегда умел сохранять лицо. Он и виду не подал, что нас с ним связывает какая-то тайна. Ну и я, разумеется, тоже. Понебратство с начальством невыгодно сказывается на отношении к тебе других сотрудников. Я не должен выглядеть любимчиком шефа. Скорее, тот должен стараться быть моим фаворитом. Рабочий день в редакции заканчивался в 17 часов и не минуты позже. Так что можно было не торопясь отправляться к актрисе. Такси мне было сегодня не по карману, и я поехал сначала на метро, а потом на троллейбусе. Примерно за полчаса до назначенного времени я вышел на нужной остановки и пошагал к длинному, как океанский пароход, дому советских кинодеятелей. На улице было уже по-весеннему тепло. Я не слишком удивился, увидев старушку, торгующую мимозами. Отдав бабульке троек, я стал обладателем целого вороха этих, в общем-то, невзрачных цветов. Консьерж в подъезде мне благожелательно кивнул. Видать, запомнил с прошлого посещения. И через несколько минут я был уже у двери квартиры актрисы Тригубовой. Она открыла сразу, встретив меня в прихожей в длинном вечернем платье с прической и в туфлях на шпильках. Я еще и порога не переступил, как понял, что этот наряд не ради меня. Из глубины квартиры доносилась заграничная музыка. Слышались голоса и плыл сизый сигаретный дым. У Анастасии были гости. Не моргнув глазом, я вручил ей мимозы, за что был награжден поцелуем в щеку. «Спасибо, Тёма», — сказала хозяйка. «Проходи и не обращай внимания, это не гости в пошлом смысле этого слова. В смысле, специально я их не звала. Ладно, разберемся. отмахнулся я и принялся было снимать ботинки. «Не надо», — запретила Настя. «Вот коврик, вытри и шагай смело в зал». Пришлось ограничиться пальто и шапкой. Хотя я бы с удовольствием разулся, целый день в обуви. Впрочем, возможно, как раз поэтому такого и не стоило делать. Вообще, надо бы завести на работе сменку. Я вошел в большую комнату и был встречен любопытствующими взглядами присутствующих. «Бо!» — заорал Маякин, тоже оказавшийся среди этих «гостей-не-гостей». «Это же наш матрос!» «Моя фамилия Краснов», — дружелюбно уточнил я. Компашка беззлобно и приветственно заржала. «А ну, циц прикрикнул на них режиссер, который, похоже, и вне съемочной площадки чувствовал себя главным. «Еще неизвестно, кто над кем будет смеяться, когда работать начнем». «Гости не гости» сразу притихли, из чего я сделал вывод, что все они должны участвовать в съемках фильма «Умирает последний», раз слушаются режиссера. Вывод оказался правильным. Пока хозяйка ходила на кухню за угощениями, Григорий Фомич принялся знакомить меня с коллективом. Некоторых из присутствующих я узнал, ведь это были довольно известные актеры и актрисы советского кино. Однако были среди них и лица мне неизвестные. Это и не удивительно, ведь большая часть людей, от которых зависел успех фильма, всегда остается за кадром. Кинозвезды уделили мне не слишком много внимания, что меня совершенно не обескуражило. Всему свое время. Возможно, совсем скоро некоторые из них начнут хвастаться знакомством со мною, а не наоборот. Кроме Мякина и, само собой, Насти, в этой компании мне понравился оператор Серегин. Все называли его просто Мишей. Совсем как того парня, собиравшегося в моем времени снять мою встречу с читателями, которые не пришли. Миша не выкобенивался, не корчил из себя звезду мирового масштаба. Он сидел в уголке, кушал водочку, игнорируя мудреные коктейли, и закусывал ее бутербродами с икоркой. — Хорошее у тебя лицо, Артемий, — сказал он, без обиняков перейдя на ты. — Красное, пролетарское. Буду ходатайствовать перед Фомичом, чтобы гримеры не слишком замазывали. В народе говорят, рожа хоть прикуривай, — самокритично заметил я. «Точно — Точно, — радостно согласился Миша. — Главное, чтобы пленка в камере не расплавилась. Мы посмеялись. Серегин, и в самом деле оказался мужиком с войским, так что я с ним с удовольствием выпил». Остальная компания тоже разбилась на группки и теперь шушукалась каждая своем своём. Анастасия держалась от меня в стороне, видимо, не желая преждевременно афишировать знакомство. Зато режиссер своего интереса не скрывал. Разумеется, профессионального. Он оттащил меня от оператора, схватил с подноса, который держала в руках хозяйка два бокала с коктейлями, один передав мне. — Слушай, Краснов, — заговорил Григорий Фомич, со шкварчанием вытянув через соломинку половину содержимого своего бокала. — Человек, ты в нашем деле новый, поэтому хочу заранее договориться с тобой. — Если увидишь на площадке чьи-нибудь кривые ухмылки... Услышишь смешки и прочее, не реагируй. Я единственный человек, чье мнение в процессе съемок имеет значение. Все остальное — шелуха. Понял? Понял, Григорий Фомич. Бодро откликнулся я. Партнершей твоей будет Настя, она товарищ надежный. Продолжал режиссер. Остальных, если надо, я всегда сумею приструнить, но сразу скажу. Не обижайся. Ни на других, ни на меня. Я частенько ору. Могу в какой момент и матом завернуть, но ты, парень рабочий, тебя этим не проймешь. После съемок и ты меня можешь обложить, но тут уж желательно с глазу на глаз. А так работа есть работа, всякое бывает. Да, ты сценарий-то читал? Нет пока. Да и где бы мне его увидеть? У Насти возьми. «Можете даже сразу порепетировать с нею. Все-таки у тебя с ее персонажем немало общих сцен». «Хорошо, Григорий Фомич?» «Да», — спохватился он. «Она говорила, что ты писатель?» «Ну так, поскромничал я». «Начинающий?» «А ты не думал сценарии писать?» — спросил режиссер. «Понимаешь, мне позарез хороший сценарист нужен». Если подучиться надо, так я тебя на высшие сценарные курсы во ВГИК направлю. В общем, я бы хотел этим заниматься. Не стал кривить, я душою. Предложение показалось мне достаточно эксклюзивным. Отлично, — обрадовался он. В четверг на съемки придешь. Я тебе направление накатаю. Решка Кокорева, которая там сейчас всей кухней заведует, моя однокашница, так что возьмут тебя без всяких яких. — Так у меня нет высшего образования, — возразил я. — А на курсы без вышки не берут. — Это верно, — пробормотал Мякин, почесав затылки. — Ну ничего, поступишь летом на сценарный факультет. Это даже лучше будет. А до этого мы с тобой одну мою идею обмозгуем. Самое смешное, что я знал, какую именно. В пору нашего знакомства во времена моей прошлой жизни Фомич охотно делился со мною своими творческими замыслами. Но больше всего ему хотелось снять фантастический фильм. Он просто горел этой идеей. Хотя реализовать ее так, как ему хотелось, в эти годы даже чисто технически было нелегко. А когда наступили другие времена, Мякин уже перегорел да и состарился. А идея его была, на мой взгляд, хороша. Если бы ее удалось реализовать именно сейчас, это был бы, без лишней скромности, переворот в кинематографическом искусстве. Так что теперь я только поддержал его предложение, как мог горячо. Кому, как не мне, знать, что творческим людям надо порой почесывать тщеславие. «Вот и договорились», — кивнул он. «Я, кстати, напротив живу в 189 -й. Заходи как-нибудь, поболтаем». Обязательно. Пообещал я. Вот бы про что кино снять. Про меня, человека, дожившего до двадцати годов двадцать первого века и в момент смерти вернувшегося в семидесятые двадцатого. О том, как человек меняет свою судьбу и судьбы окружающих, создавая новые возможности не только для себя самого. Ведь мы с Фомичом и в прошлой версии моей жизни дружили, но познакомились, во-первых, намного позже, а во-вторых, при совершенно иных обстоятельствах. И кто знает, вдруг из того, что по воле случая оказался втянут в киношную жизнь уже теперь, могут произойти полезные изменения не только в моей биографии. «Мужчины, насколько можно болтать?» — вдруг капризно заявила одна из кинодив, напросившихся к Насте в гости. «Давайте уже танцевать!» «Правильно!» — подхватила хозяйка и многозначительно посмотрела на меня. Один из не гостей мужского пола поднялся и включил магнитофон. Зазвучала мелодия из фильма «Шербурские зонтики». Настя, пренебрегая светскими условностями, сразу же направилась ко мне, хотя никто не объявлял белого танца. Она положила руки мне на плечи, а я обхватил ее талию своими натруженными пролетарскими ладонями. Это произвело на актрису впечатление, и она совсем уж откровенно прижалась ко мне. Впрочем, мы были не единственной парой, слившейся вот так. Пока что только в танце. Лишь оператор Серегин остался наедине с любимой водочкой и закуской. Время от времени он растопыривал пальцы, складывая их в некое подобие рамочки и смотрел сквозь нее на топчущиеся пары, словно выбирал ракурс для удачного кадра. Режиссер Мякин с явным удовольствием облапил фигуристую блондинку. Ту самую актрисульку, которая потребовала танцев. Ну, кто бы сомневался. Фомич был тот еще бабник и безостенчиво пользовался своим положением известного режиссера. Интересно, подкатывал ли он когда-нибудь к Насте? Я еще далек был от того, чтобы ревновать ее к Мякину. Не было оснований. Однако, если она станет моей женщиной, я не подпущу к ней никого, даже Фомича. В конце концов, мне плевать на кинематографическую карьеру. Если из-за конфликта с режиссером она прервется, так и не начавшись, слезы лить не буду. Что мое, то мое. Тем более, что Настя не очень-то и скрывала, что хочет принадлежать мне. Не будь я на самом деле прожженным бабником, то, наверное, даже покраснел бы. К счастью, импровизированная вечеринка постепенно выдыхалась. Гости, которые не гости, стали расходиться. Первым ушел Мякин, за ним парочка кинозвезд, потом свалил поддатый Серегин, так и все рассосались понемногу. Так все и рассосались понемногу. Когда закрылась дверь, за последним из них хозяйка вернулась в большую комнату и рухнула без сил на диван. Я это воспринял как сигнал к действию. Однако не стал сразу кидаться на нее и срывать одежду, а прежде всего собрал и унес на кухню грязную посуду, чем только укрепил желание женщины мне принадлежать. Мы долго не могли оторваться друг от друга, хотя меня не отпускало ощущение, что мы не просто так любовью занимаемся. А, как будто репетируем сцену из будущего фильма. Использовать для дела, что ли? Впрочем, против таких репетиций я не возражал. Утомившись, мы лежали на диване в обнимку, болтая о разных пустяках. Потом Настя встала и ушла в ванную. А оттуда — в кухню. Там она вымыла посуду и сварила кофе. Я тоже залез под душ и выбрался из ванной в одних трусах, по-свойски. Кофе уже был готов». Григорий Фомич говорил о сценарии, напомнил я своей партнерше. Да, он мне поручил порепетировать с тобой некоторые сцены, ответила она. Что, еще? насмешливо осведомился я. Анастасия засмеялась, шлепнула меня полотенцем по голове. Ты думаешь, постельные сцена в кино настоящие? спросила она. Смотря в каком. Но она, мой намек не вполне поняла. Я о нашем советском. «Поверь, маленькое удовольствие лежать с посторонним мужиком в кровати, тем более, когда на тебя наставлена камера, жарят осветительные приборы и пялится вся съемочная группа». «Верю», — откликнулся я. «А у нас с тобой постельные сцены будут?» «В фильме нет», — подчеркнула актриса. У матроса Желтого с Екатериной Румянцевой чисто платоническое чувство. «Ну и хорошо, так вернее. Ты прав, лучше любить в жизни, нежели в кино». «Кстати, о любви», — проговорил я. «Могу я тебя спросить?» Смотря о чем, чуть ли не в каждом слове она все еще флиртовала со мной, будто мы не только что поднялись с ней с дивана. «Было в этом что-то сладкое?» А мужа — все-таки произнес я. «Меньше всего мне хочется о нем говорить», — устало вздохнула Анастасия. Но обсудить было нужно. «Понимаешь, я ведь звонил тебе в тот же вечер, когда мы на пробах были», — сказал я. И мне ответил твой муж. «Ах, сволочь!» — разозлилась Настя. «Значит, у него все-таки есть ключи». «И это еще не все», — продолжал я. Я ему вкратце объяснил, что о нем думаю, и он мне встречу назначил за городом. «И ты поехал?» «Конечно». Я только рукой взмахнул. «И как, поговорили?» — Поговорили, — кивнул я. — С тремя отморозками. — С кем-с кем? -с — кем? не поняла она. — С хулиганами, — поправился я. Один был с ножичком. Я даже не думал, что это настолько шокирует Тригубову. Красивые ее мягкие губы сначала раскрылись, а потом изогнулись в гримасе. — Вот ведь подонок! — выдохнула актриса. — Это я мужа! «Да я понял». «Ты-то не пострадал?» «Нет, как видишь. Они пострадали. Двоих милиция забрала. Ее очень, кстати, таксист вызвал. Третий удрал таки». «Да ты настоящий герой!» Восхитилась Настя. «Нет, поскромничал я. Просто я литейщик, и рука у меня тяжелая». «Это я почувствовала», проговорила она. «Немножко на себе». Мы посмеялись. И все-таки смех смехом проговорил я. Но если твой муженек способен на такие финты, не пора ли его прижать к ногтю? Актриса сразу помрачнела. Давно пора, проговорила она. Но я не могу доносить на человека, с которым прожила пять лет. Да кто он такой, твой муженек, игрок? В смысле, картежник? Да, преферансист. Его дружки тоже? Тоже. Шуллера? Этого я не знаю. — покачала головой актриса. — Знаю только, что они обыгрывают людей с деньгами. Как правило, приезжих. Если у тех не хватает денег, они их ставят... Забыла слово. Поганенькое такое. Как же это говорят? — На процент. Догадался я. Она сразу кивнула. — Да. — Так ведь это чистый криминал, — сказал я. — В СССР запрещены азартные игры. А тут целая банда. — Я понимаю. Совсем скисла Настя. Боюсь, что не очень. Ты знаешь о преступлении, но не сообщаешь органам. Считай, покрываешь. Понимаешь? И все-таки доносить на мужа я не стану. Она упрямо свела брови. Спорить с ней сейчас явно было не то, чтобы ни к чему, а просто бесполезно. В таком случае ты ничего не знаешь, понятно? Очень не хотелось портить такой прекрасный вечер, но все-таки нужно же было донести до актрисы, Всю серьезность этих дел. Не очень. Но ведь вы же не живете вместе. Ну да. Значит, ты не в курсе делишь их своего мужника. Ничего не знаешь о том, чем он занимается, да на что живет. Но ведь с этим что-то надо делать? Растерянно переспросила она. Я подумаю, что, сказал я. Тем более у меня теперь есть свой счетец к твоему благоверному. Ты да только будь осторожен, Тёма. Они и в самом деле опасные люди. «Это я уже заметил», — буркнул я. «Как, кстати, их зовут?» «Длинный — это Губарев Вячеслав Миронович. Он какой-то не слишком большой начальник в горторге. Второй-то его не видел, он в машине сидел, Алексей Владимирович Панкратов. Самый мерзкий из них, он администратор в областной филармонии». «Ну а твой муженек?» «Корней Николаевич Трегубов», — нехотя сказала Настя. «Свободный художник». «Где он живет?» У него мастерская в центре, дом рядом со зданием художественного института. адреса других, — настаивал я. Не знаю. Ладно, это уже кое-что. Что ты собираешься предпринять? Посмотрим, там видно будет, — уклончиво ответил я и поцеловал девушку. Ты хоть понимаешь, во что ввязываешься? С тревогой смотрела на меня она.